Издательство «Эксмо» — современное искусство для тех, кто хочет все успеть. Вопросы, на которые дает ответ эта книга. Что такое символизм? Это художественное течение, заявляющее, есть на свете вещи, которые невозможно постичь с помощью логики и разума. Задача творца — не преподносить читателю или зрителю готовые образы, Нужно обращаться к подсознанию, будить ассоциации, разговаривать языком и иносказания и аллегорий. Каких художников называли дикими и почему? Художников-фавистов, которые считали, что цвет и только цвет должен стать выразительным средством, именно он должен будить чувства, устанавливать связь между живописцем и зрителем. Модернизм и авангард. Есть ли разница между этими терминами? Однозначного ответа нет. Кто-то утверждает, что модернизм — это просто более ранняя стадия авангарда и предлагает условно считать водоразделом между ними первые годы XX -го столетия, а кто-то, что между этими понятиями вообще нет никакой разницы, и они вполне могут заменять друг друга. Какого художника иногда называют отцом современного искусства? Марселя Дюшана, который отказался от устоявшихся форм ради того, чтобы доказать, важна не форма, а та идея, тот посыл, который творец желает вложить в свое произведение. Кто придумал термин «сюрреализм»? Впервые слово «сюрреализм» использовал французский поэт Гийом Полинер. В 1917 году оно прозвучало в аннотации к драме «Сосцы Тересия», повествующей о превращении женщины в мужчину, а мужчины в женщину. Как свой черный квадрат характеризовал сам Казимир Малевич? Символом супрематизма стал знаменитый черный квадрат Малевича, который сам автор именовал супрематической клеткой, базой для любого последующего творчества. Какой художник получил прозвище Джек-разбрызгиватель? Джексон Поллок, который со временем вообще отказался от работы кистью, предпочитая рассеивать с нее краску, не касаясь холста. Что такое грубое искусство? В 1949 году Свет увидел любопытное издание «Манифест грубого искусства». Его автор, художник и собиратель Жан Дюбифе, ввел в оборот новый термин — арбрют, то есть грубое, необработанное искусство. На протяжении многих лет Дюбифе изучал и собирал образцы творчества, созданные психически больными, бродягами, заключенными тюрем. Он и сам создавал произведения искусства по своему духу близкие так называемым примитивистам.